В углах над окнами виднелись два круглых отверстия, покрытые металлической сеткой. В одно поступал под небольшим давлением кислород, другое служило вентилятором. Поверхность всех стен, не исключая пола и потолка, была увешана небольшими ремнями, расположенными на таком расстоянии друг от друга, чтобы, держась за один из них, можно было достать рукою другой. На полу стояло несколько ящиков вентиляторов из которых рабочие вынимали мебель. Столики и стулья были обычного размера, но не совсем обычного вида. Мебель была сделана из альфа-сплава и казалась слишком легкой, непрочной, чтобы ею можно было пользоваться. Сиденья стульев были сделаны из тончайших пластинок, наложенных с промежутками, как в садовой мебели. Ножки, спинки из трубок диаметром не более сантиметра. Амелия заинтересовалась ремешками. Цандр начал объяснять их назначение. В это время Стормер поднял один стул, легкий как перышко, и сказал, «На таких стульях могут сидеть разве только бесплотные духи». Цандр извинился, что не успел предупредить пассажиров, мебель предназначена не для земного употребления. «Не думаю, чтоб на небе я превратился в бесплотного духа», возразил Стормер. Что ж мы будем, стоять всю дорогу и смотреть на эти игрушки? Не беспокойтесь, насидитесь еще и не сломайте ни одного стула. Для путешествия площадь достаточная, продолжала осмотр леди Хинтон. Ну и что же, каждый получит по такой каюте. Цандер разочаровал ее. Это самое большое помещение в ракете, предназначенное для кают-компании. Отсек жилого помещения имеет 32 кубических метра, но половина его будет занята всякими грузами, горючим и прочим. Поэтому чистой жилой площади остается 16 кубометров. Каюты, расположенные ближе к салону, имеют несколько больший размер, около 20 кубических метров. К концам ракеты меньше. Разумеется, надо занять ближайший к кают-компании купе, сказала леди Хинтон. Увы, только купе. Это не океанский пароход, где каюты не уступают по размерам и убранству номерам лучших отелей. Будьте добры показать нам каюты. Чтобы проникнуть в соседнюю каюту, пришлось вернуться к выходной внутренней двери и пройти очень узким коридором между прямой стенкой каюты и овальной корпуса ракеты. На да, здесь не разойдешься», — ворчал Стормер, с трудом протискивая свое грузное тело. Жилая каюта во всем напоминала первое помещение, но была меньше и имела всего одно окно. «Бывает хуже», — утешил Стормер. Все начали выбирать себе каюты. Стормер тут хотел взять на себя роль распределителя, но леди Хинтон дала ему решительный отпор. Довольно того, что она на земле делала ему уступки и даже согласилась назвать его именем «Город». Леди Хинтон решительно взялась за распределение кают. «Пишите», — говорила леди Хинтон непререкаемым тоном. «Первая страна от кают-компании. Первая каюта моя. Вторая — элен Третья — лорда-епископа. Четвертая — Блоттона. Затем идут три текера. Три каюты для них одних. Это слишком много. Одну каюту, быть может, я возьму от вас, доктор, вы не возражаете?» Прежде чем он открыл рот, она продолжала. Дальше Мэри. Ну вот, и все мои. Теперь пишите дальше, да не перепутайте. Уж очень вы суетливы. Левая сторона, первая каюта, Сторнер. Далее барон Маршаль, потом Шнирер, его дочь, ну и вы там дальше. Еще кто? Повар-китаец? Должен вас предупредить, сказал Цендер, что самая передняя каюта будет занята мною так как там помещается капитанская рубка. Две задние каюты в самом конце ракеты Винклером и Фингером. Они будут следить за работой рулей. Таким образом, эти каюты я, как капитан, бронирую за экипаж На эти каюты никто и не предъявляет претензии отвечала леди Хинтон. Я полагаю, что ни у кого из нас, пассажиров, нет ни малейшего желания ползти по кротовой норе почти 50 метров, чтобы добраться до кают-компании. «Конечно», — сказал Сандер, — «мистер Пинч, занесите в протокол». «У нас остаются еще три свободные каюты, предназначенные для Гохфеллера с женой и Ричардсона». «Они заставляют себя ждать», — заметил Стормер. «Поздно по приходящим кости», — процитировал маршаль латинскую пословицу.